Глава 7. Александр Георгиевич Шашков, начальник особого отдела 2-й ударной армии, перед началом войны возглавлял управление НКВД Черновицкой области. Хозяйство ему тогда досталось беспокойное, территория области еще недавно находилась в составе Королевской Румынии, среди ее пестрого населения, от вольнолюбивых, не признающих никакой власти вообще цыган, до затаившихся русских белоиммигрантов могла надежно укрыться за конспирированная агентура потенциального врага. И хотя в 1939 году с гитлеровской Германией был заключен пакт о ненападении, и любые критические выпады в адрес этого государства строго пресекались, чекисты прекрасно отдавали себе отчет в том, кто является их возможным противником, от кого им ждать удара. Пыталась вести свою шпионскую игру и боярская Румыния, но деятельность ее секретных органов не шла ни в какое сравнение с работой германских тайных служб, обладавших высоким профессионализмом. Работал Александр Шишков много и с увлечением. Недавно отметил свое сорокалетие, чувствовал себя более мудрым и сильным. Старые раны не беспокоили, могучее здоровье, которым он всегда отличался, взяло верх над давними следами ударов бандитского басмаческого и белопольского свинца а ведь был на волоске от смерти когда при ликвидации банды братьев блажиевских одна из шести пуль доставшихся его большому телу насквозь пробила сердечную сумку спасла его неистощимая жизненная сила дотерпеливая да лариса не отходившая три месяца от больничной койки александра плох он был тогда полдюжины дырок хоть кого в могилу сведут а шашков выжил Пока выправлялся, его даже от оперативной работы временно отстранили. А теперь забыл, как стреляли в него бандиты. В упор стреляли. В тот субботний вечер Александр Георгиевич пришел со службы около 12. Лариса не ложилась, прогуливалась рядом с коттеджем, в котором они жили, с эксеттером, примилась собакой по кличке Альма. Озабочен был начальник НКВД. Третий день ему докладывали, что в городе ходят упорные слухи о скором приходе румынских войск. Расхватывают продукты в магазинах, резко поднялись цены на базаре, в одном из районов обстреляли машину с красноармейцами. Жертв, правда, нет. Смутное чувство беспокойства не оставляло Шашкова. А вот увидел жену и будто осветило душу, заулыбался. «Ужинать будешь, Саша?» – спросила Лариса. «Чай недавно с ребятами в управлении пили. Не хочется ничего. Пойду наверх, на детишек взгляну». Едва Шашков успел подняться, чтобы посмотреть на спящих у Женину и Колю, за день набегаются и сил дождаться отца уже не хватает, внизу зазвонил телефон. Лариса взяла трубку. Вызывали, конечно, Шашкова. Звонил его заместитель, и голос у него был неестественно спокойный. Она сразу поняла, случилось неожиданное, знала характер Сашиного зама. Чем опаснее было положение, тем спокойнее внешне становился этот человек. Шашков узнал о войне за три с лишним часа до того, как она началась. С другой стороны, пришел его человек и передал неопровержимые доказательства того, что вскоре и случилось. Начальник НКВД срочно сообщил в Киев, но кроме дежурного по комиссариату, никого разыскать не смог. Руководство Наркомата внутренних дел проводило воскресенье за городом. А потом все так завертелось, что до сих пор Шашков не может четко разделить события по дням и часам. Все смешалось в крутящиеся и ломающие временные и пространственные перегородки ком. Слава богу, успели посадить Ларису с детьми в машину и отправить в Киев. На прощание дал ей пистолет. «Ежели что же вы мне не попадаетесь», – сказал Ларисе. «Помните, вы семья чекиста. Церемониться с вами не будут». Он знал, что говорит. Он вообще знал о войне и фашистах куда больше, чем те люди, от которых с 1939 -го года... После заключенного с Гитлером пакта о ненападении неразумно скрывали, что за зверье воцарилось там, в бывшей цивилизованной Германии. Александр Георгиевич вздохнул и потянул к себе папку, на которой значилось, совершенно секретно, усмехнулся, взглянув на гриф понимал, что любые документы, проходящие через аппарат его организации, должны быть секретными, вплоть до ведомости на зарплату штатным сотрудникам, а не штатным тем более но в этой папке хранились сведения о его новых противниках – руководителях Абвера в группе армии «Север». Да, у немцев эти сведения секретны, но если теперь они оказались у нас, от кого же теперь охраняет этот гриф? «Много рассуждаешь, товарищ Шашков», сказал себе Александр Георгиевич, раскрыл папку и принялся знакомиться с материалами. Документов было немного. Собственно говоря, у недавно сформированного особого отдела фронта, которому он подчинялся, Их вообще не было. Эти сведения передали им ленинградские особисты. Они уже с осени прошлого года общались со службой адмирала Канариса. Что ж, начнем с того, что добыли коллеги, подумал Шашков. А там примемся работать и сами. Так в группе армии «Север» отделом 1С войсковой разведки руководит подполковник Лизанг, а 18-й армии майор Вакербарт. Что о них известно? Почти ничего, кроме того, что резиденция майора в деревне Лампова недалеко от станции Сиверской, где находится штаб Кюхлера, командующего 18-й армией. Начальник особого отдела посмотрел на карту. Сиверский находится в направлении главного удара Волховского фронта, значит, деревня Лампова. Там находились армейские разведчики. Но главная опасность будет исходить не от них. Гораздо больших пакостей надо ждать от Абверкоманд и Абвергрупп приданных войскам. В них более квалифицированные специалисты, умеющие моментально использовать любую допущенную нами слабину. Сначала посмотрим, кто там во главе обверкоманд при группы армии Север. Шимель, подполковник Ганс Шимель, возраст за 50, шпионский стаж солидный, начал действовать на территории России еще в Первую мировую войну, до нападения на Советский Союз руководил разведшколой неподалеку от Кёнигсберга, Сейчас возглавляет Абвер-команду 104. Это разведка. С Шимелем более или менее ясно, а диверсионная работа руководит в зоне группы армии «Север» начальник Абвер-команда 204 полковник фон Эшвингер. Фон Эшвингер. Хлопот доставит нам немало этот фон. Находится его контора в Пскове. Теперь посмотрим, что у них по третьему отделу контрразведка. Так, майор Клямрот, заместитель у него Мюллер. Мюллер. Хорошая фамилия для контрразведчика, незаметная. Известно, что подчиненная Клемроту Абвергруппа 312 находится в Гатчине. Одним из ее сотрудников является обер-лейтенант Розе, сведения добыты из протокола допроса разоблаченного агента, которого вербовал этот самый Розе. Впрочем, это ничего не значит. Обер-лейтенант во время вербовки мог выдумать себе псевдоним. Вообще, подобное не в практике официальных контрразведчиков, Им нет нужды скрывать подлинное имя. Это все сведения по Абверу. А что им обещает Гехаймфельд-полицай, тайная полевая полиция, это фронтовое гестапо? Тут вот еще ориентировка по Абвер-группам, действующим непосредственно в расположении войск армии Кюхлера. Это нам поближе. Но познакомиться со своими непосредственными противниками начальнику особого отдела не дали. В дверь резко постучали. Шашков не успел произнести ни слова, как она отворилась, и в комнате появился генерал-лейтенант Соколов. «Не помешал?» – спросил он Александра Георгиевича. «Да ты сиди, сиди. Чего вскочил? Я же тебе не командир, нечего передо мной тянуться». «Старше по званию», – улыбнулся Шашков. «И по должности». Соколов махнул рукой. «Не говори. Были когда-то и мы с Вот проститься с тобой пришел Александр Георгиевич. Завтра улетаю. Отзывают в Москву». Вы, значит, наступление немцев бить, а меня справедливо разве? Начальник особого отдела пожал плечами. Что он мог ответить бывшему командиру, с которым прослужил во второй ударной, тогда она еще была двадцать шестой армией, всего около двух месяцев. Посочувствовать разве? И чего он на меня взъелся? спросил Соколов. Чем я хуже других? Гражданскую воевал, ценили, контрреволюцию после ликвидировал, был на хорошем счету. А теперь в распоряжение Ставки. Нет, он просто-напросто не любит нашего брата, этот Мерецков. Зуб у него на НКВД. Как твое мнение, Шашков? Видите ли, товарищ генерал-лейтенант, я ведь к тебе как чекист к чекисту пришел, Александр Георгиевич. Генерал-лейтенант Соколов был раньше заместителем наркома внутренних дел. Шашков знал его и до войны. Человеком Соколов был энергичным, идеи и предложения так и сыпались, Но что касается военного дела, то здесь кругозор Соколова закрепился на уровне командира эскадрона, которым он командовал в гражданскую войну. Соколов не понимал, попросту не в состоянии был постичь современные методы войны, оперативные задачи, стоящие перед армией, были для него тайной за семью печатями. Генерал смутно представлял себе складывающуюся обстановку, плохо знал положение в дивизиях и бригадах но твердо верил, что в решительную минуту он возникнет перед войском на белом коне и бросит армию в атаку. Суворов и Чапаев с них брал пример генерал Соколов и считал, что если подражать этим полководцам, дело пойдет. Александр Георгиевич вспомнил знаменитый приказ командарма номер 14 от 19 ноября 1941 года, превративший его автора в сомнительную знаменитость. Генерал Соколов приказывал. Первое.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 «Хорошо, а нет и на том спасибо. Благо день не особенно длинен». «Третье. Запомнить всем, и начальникам, и рядовым, и старым, и молодым, что колоннами больше роты ходить нельзя, и вообще на войне для похода ночь, вот тогда и маршируй». «Четвертое. Холода не бояться, бабами рязанскими не обряжаться, быть молодцами и морозу не поддаваться, уши и руки растирай снегом». Однажды Шашков застал своих сотрудников, когда они переписывали этот приказ себе на память и коллегам из соседней армии на потеху. Что он мог теперь сказать этому человеку, который был по-своему честен, только никак не хотел понять, что жизнь умчалась вперед, оставив его на захолустном полустанке? «Должен вам сказать, Григорий Григорьевич», – начал Шашков, – «дело впереди серьезное, и ответственность у Мерецкого огромная. Идем выручать ленинградцев. Трудно им там сейчас, и торопиться надо». А подготовились мы плохо. Это вы лучше меня знаете. А главное, немцам известно о наших намерениях. А ты куда смотрел особист? Допустил, значит, утечку? Нашей вины здесь нет, товарищ генерал. Они узнали о Волховском фронте уже спустя 10 дней после решения Ставки. А сейчас спешно готовится отразить наши атаки. Только наступать мы все равно будем. Без меня, угрюмо проговорил Соколов. А ты не виляй, Шашков, прямо скажи, правильно меня сняли? Вам бы трудно пришлось, товарищ генерал, все эти годы после гражданской вы были на другой работе. А Клыков? – спросил бывший командарм. – Он что, лучше? Генерал-лейтенант Клыков командовал 52-й армией. Она уже несколько месяцев воюет на Волховском направлении, опыта ему не занимать. – Понял тебя, Шашков, – сказал Соколов, – поддерживаешь Мерецкого, ну-ну. А я все-таки считаю, что он меня съел, потому как я из НКВД и поставил успех выполнения приказа Ставки под угрозу. Где это видано, чтобы за два-три дня до наступательной операции меняли командарма? На тебя не обижаясь, ты при своем деле опять же остаешься в армии. Будешь с Клыковым служить. Но в Москве обо всем расскажу. Пусть прикинут, почему командующий фронтом нашего брата не любит. Но этот вопрос согласован с Верховным осторожно напомнил Шашков. Ему хотелось держать энергию Соколова, которую тут мог направить сейчас вовсе в нежелательную сторону. Ну и что? Запальчиво сказал генерал-лейтенант. И на солнце бывают пятна. Тут он осекся и недоуменно посмотрел на Шашкова, словно спрашивая, что я такое брякнул. Ты это самое. вдруг запинаясь заговорил бывший командарм. Я другой хотел сказать. Ну, значит, доложили Верховному не так или еще там что, понимаешь? Соколов заторопился и суетливо стал совать Шашкову руку. Значит, до свидания, дорогой Александр Георгиевич. Авось и послужим вместе когда. Собираться пойду. Поговорили по душам и ладно. Спасибо тебе. И это самое, не распространяйся про мои обиды. Все решено правильно. Отозвали, значит, в другом месте нужен. Ну, бывай, пошел я. Пожав руку начальнику особого отдела, бывший командаром вышел. Александр Георгиевич смотрел ему вслед и думал, что, конечно же, Мерецков прав. Сам Шашков уже хлебнул сполна, повидал похожих на Соколова командиров, когда вместе с украинской группировкой оказался в окружении. Четыре нашей армии попали в котел у Киева, полмиллиона пленных. Даже вспомнить тошно. Шашков снова раскрыл папку и вдруг вспомнил, что хотел написать открытку Володе Степанову в Москву. «Надо сделать это сейчас», то замотаешься с делами и забудешь. Привет, дорогой друже Володя. Начал было Шашков, но остановился. Подумал, как сообщить Володе, где он и что собирается делать. Позабавила мысль о том, что он чекист будет сейчас обходить военную цензуру. Вспомнил, что Степанов знает, где служит брат Николай, и написал. Настроение хорошее, нахожусь недалеко от Коли. Скорее бы начать бить этих гадов басурманов. Скоро пойду выручать братуху. Ну вот, Володя сам чекист. «Сразу разберется. Как твои устроились в Свердловске? Напиши мне. Спасибо за весточку о моей семье». Ларисе написал «Желаю тебе благополучия, мой дорогой товарищ-друг. Обнимаю тебя, твой Саша». Положив открытку рядом с письмом к жене в Семипалатинск, Шашков поднялся и вышел в соседнюю комнату, где находился дежурный особого отдела. «Соберите сотрудников», – сказал Шашков. «Через полчаса совещание У меня». Разошлись далеко за полночь. Александр Георгиевич хотел еще поработать с документами, но сильно заломила спину, сказывалось перенапряжение. «Почитаю, лежа», – решил он и расположился с бумагами на деревянном топчине, прикрытом тюфяком, который набил сеном его ординариц. Шашков изучал материалы об Абвере еще с полчаса, потом почувствовал, как обволакивает сознание туманом и очнулся, когда рука с листками упала и безвольно свесилась вниз пересилил сон. Шашков поднялся, убрал папку в сейф, закрыл его и спрятал ключ в нагрудный карман гимнастерки. Вытянулся на сеннике, вздохнул и стал размышлять о завтрашнем наступлении. Где-то на краешке сознания замаячило лицо Ларисы. Александр Георгиевич подумал, в Семипалатинске скоро наступит утро, и это было последнее, что воспринял еще сознательно. Его доброе лицо, которое на людях шашков стремился делать суровее, осветилось. Начальник особого отдела армии во сне улыбался. Он играл сейчас с сыном в футбол.